Глава 3. Побуждение к греху возникло из души, а не из плоти, и повреждение, образовавшееся от греха, не грех, а наказание. Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что причиной всякого рода пороков безнравственной жизни служит плоть, потому что душа живет так под влиянием плоти. Но говорящий так не обращает должного внимания на природу человека во всей ее совокупности. Правда, тленное тело отягощает душу. Книга Премудрости Соломона, глава 9, стих 15. Поэтому и апостол, ведя речь о том же тленном теле, о котором незадолго перед тем сказал, «Внешний наш человек тлеет», второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Говорит, «Знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стихи с 1 по 4. Итак, хотя мы и отягощаемся тленным телом, но так как знаем, что причиной отягощения служит не природа или сущность тела, а повреждение его, то желаем не совлечься тело, а облечься его бессмертием. Ибо оно и тогда будет, но, не будучи тленным, не будет и отягощать. Тело, ботленное отягощает душу, и земное жилище обременяет ум многопопечителен. Книга «Премудрости» Соломона, глава 9, стих 15. И тем не менее те, которые думают, что всякое душевное зло происходит от тела, заблуждаются. Вергилий в своих прекрасных стихах излагает, по-видимому, мнение Платона, когда говорит «Источник их жизни — огонь, и начало их — племени неба, но служат препятствием им преступные их же тела, и отупляют земные суставы и смертные члены». Затем, как бы давая понять, что четыре известные душевные страсти — желание, страх, радость и скорбь — служащий началом всех грехов, происходит от тела, он прибавляет. Отсюда и страхи у них, и желания, страдания и радость, и звук не доходит до них, заключенный в их мрачной темнице. Но наша вера учит иначе, ибо повреждение тела, которое отягощает душу, было не причиной первого греха, а наказанием. Не плоть тленная сделала душу грешной, а грешница душа сделала плоть тленной. Хотя от этого повреждения плоти и зависят некоторые порочные возбуждения и желания, однако не все пороки дурной жизни следует приписывать плоти. Иначе мы должны будем представлять дьявола, который плоти не имеет чистым от всех них хотя мы и не можем назвать дьявола блудодеем или пьяницей или приписать ему другой такого же рода порог, относящийся к плотскому удовольствию, хоть в тайне он советует и подстрекает и к таким грехам. Тем не менее сам он в высшей степени горд и завистлив. Порочность последнего свойства до такой степени овладела им, что за нее он обречен в темницах мрака на суд великого дня». Послание Иуды, глава 1, стих 6. Эти пороки, господствующие в дьяволе, апостол приписал, однако же, плоти, которой дьявол, несомненно, не имеет. Он говорит, что «идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть». Послание к Галатам, глава 5, стих 20. «Суть дела плоти». Глава же и начало всех этих зол есть гордость, которая царит в дьяволе бесплоти. В самом деле, кто враждебнее его к святым? Кого можно представить себе в отношении к ним более сварливым, более беспощадным, более ревнивым и завистливым? Если все это он имеет бесплоти, то каким образом это будет делом плоти, как не в смысле дел человека, которого апостол, как я сказал, разумеет под именем плоти. Не тем человек сделался похожим на дьявола, что имеет плоть, которой дьявол не имеет, а тем, что живет сам по себе, то есть по человеку. Ибо и дьявол захотел жить сам по себе, когда не устоял в истине, так что стал говорить ложь, говоря от себя, а не от Бога и стал не только лживым, но и отцом лжи. Евангелие от Анна, глава 8, стих 44. Он первый солгал, от него начался грех, от него же началась и ложь. Глава 4. Что значит жить по человеку и что по Богу? Итак, когда человек живет по человеку, а не по Богу, Он подобен дьяволу, ибо и ангелу надлежало жить не по ангелу, а по Богу, чтобы устоять в истине и говорить истину от Бога, а не ложь от себя. И о человеке апостол говорит в другом месте. Если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? Послание к римлянам, глава 3 стих 7. Неверность — ложь, назвал он Своею, верность же истину Божией. Итак, когда человек живет по истине, он живет не сам по себе, а по Богу. Ибо это Бог сказал, «Я есмь путь, и истина, и жизнь» Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. Когда же живет он по самому себе, то есть по человеку, а не по Богу, он, несомненно, живет по лжи. Это не потому, что сам человек ложь, виновник и творец его есть Бог, который ни в коем случае не есть виновник и творец лжи, а потому, что человек сотворен правым, при том условии, чтобы жил не по себе самому, а потому, кем сотворен, то есть исполнял его волю, а не свою. Жить же не так, как он сотворен жить, и есть ложь ибо он хочет быть блаженным, не живя так, чтобы быть блаженным, что может быть лживее подобного желания. Поэтому можно сказать, что всякий грех есть ложь, ибо грех бывает по той воле, по которой мы желаем, чтобы нам было хорошо, или не желаем, чтобы нам было худо. И вот является ложь, и из того, что делается ради хорошего, происходит для нас дурное, или из того, что делается ради лучшего, происходит для нас худшее. От чего это, как не от того, что человеку может быть хорошо только от Бога, которого греша он оставляет, а не от самого себя, живя по которому Он грешит? Итак, сказанное нами, что образовались два различные, противоположные друг другу града, потому что одни стали жить по плоти, а другие — по духу. Может быть, выражено и так, что два града образовались потому, что одни живут по человеку, а другие — по Богу. Ибо апостол в послании к Коринфянам весьма ясно говорит, «Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. Поступать по-человеческому значит быть плотским, под плотью же, то есть под частью человека, разумеется, весь человек. Выше он называет тех же самых душевными, кого потом называет плотскими. Он говорит, кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный же человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 11 по 14. Таким, то есть душевным, он и говорит потом. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 1. И это выражение имеет тот же смысл, перенесенный с части на целое. Ибо именем души, как и именем плоти, которая суть части человека, может обозначаться целое, то есть человек. Таким образом, одно дело ⁇ человек душевный, и совсем иное ⁇ плотский, но и тот, и другой суть ⁇ один и тот же, то есть человек, живущий по человеку. Таким же образом подразумеваются люди и в том случае, когда говорится, «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть» Послание к римлянам, глава 3 стих 20 И в том, когда сказано «Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 75» Бытие, глава 46 стих 27 Как там под плотью, разумеется, человек, так и здесь под семью-десятью душами, разумеется, 75 человек Равным образом, и выражение «не от человеческой мудрости, изученными словами», могло быть заменено выражением «не от плотской мудрости, изученными словами». Так же точно, как и выражение «по человеческому обычаю поступаете», могло быть заменено выражением «по плотскому обычаю поступаете». Особенно это ясно видно из его последующих слов. «Егда Бог глаголят кто» аз убо есмь Павлов, другие же аз Аполосов, не плоть или есте. Первое послание к Коринфянам, глава 3 стих 4. То, что обозначал он словами «плотские и душевные», то выразил яснее словом «человеки», то есть «живете по человеку, а не по Богу», «живя по которому вы были бы боги».